лихорадки, бреды, а спустя две недели на коже появились пятна, характерные для сыпного тиши. В течение нескольких недель Матитковский находился на грани жизни и смерти, затем признаки болезни начали оперировать, и, наконец, он выздоровел. Только сердце, которое часто под действием этой болезни отказывает, пострадало и у него, и давало себя чувствовать еще много лет спустя.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 ввел себе сначала 5 кубических сантиметров кровяной жидкости, взятые у больного сыпным типом. Он сделал это с профилактической целью, как своего рода прививку, дабы уберечь себя от тяжелой формы болезни при проведении основной части эксперимента. Потом он ждал 3 недели. На этот раз врач ввел себе кубический сантиметр свежей крови больного. Он знал, что в этом кубическом сантиметре крови должны быть возбудители болезней,